Доктор, где мы сейчас идем? Мы сейчас на траверсе островов Хуан-Фернандес. Скоро берега Чили. Ну, давайте к термометру. О, -о, о Сколько? Дорогой капитан, мне не нравится ваша температура. Тридцать восемь. Извольте-ка лежать в каюте и принимать вот эти порошки. Скажите, доктор, почему служители медицины обращаются с нами, как с детьми? И даже судовые врачи. А скажите, капитан, почему больные капризничают и делаются непослушными, как дети? И даже капитаны дальнего плавания. А? Ну, я же не могу лежать без дел. Мне скучно. Ну, послушайте радио или почитайте. Ах, если вам не трудно, доктор, посмотрите вон тот чемодан, откройте его. Да? Там должны быть книги. А, пожалуйста, пожалуйста. Позвольте, что это у вас? Гулливер? Гулливер? Робинзон, Мюнхгаузен. Что? О, Тартарен из Староскона. Двадцать тысяч лье под водой, Гаттерас, пятнадцатилетний капитан. Что такое? что такое? целый детский библиотек. Понятия не имею. Откуда они вжились? Я их с собой не брал. Странно. Температура у вас невысокая. Лихорадка в лёгкой форме, а мысли путаются, капитан. Вы уронили какой-то конверт? Конверт? О, это вам тоже показали. Ах, простите. Действительно конверт. Капитану теплохода Москва. Прочтите письмо, доктор. Пожалуйста. Дорогой папа, Я решил сделать тебе сюрприз Ты, наверное, с интересом перечитаешь приключения знаменитых капитанов <связь> У нас весь класс любит эти книги Только ты имей в виду, что они библиотечные И Мария Петровна взяла с меня слово, что я их скоро верну Ах, Марья Петровна, да -да -да -да -да. ну-ну-ну. Ты быстренько прочитай и передай дяде Мише с танкера Нева. По моим расчетам, ты с ним встретишься в Ливерпуле, когда он пойдет в обратный рейс. Целую тебя крепко, твой Коля. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо получилось, а? Я не заглядывал в этот чемодан, а с дядей Мишей мы давно уже разошлись. И действительно в Ливерпуле. О, ваш Коля разбирается в морском деле. О, это у него наследственное, да. Ну что ж, я с удовольствием перечитаю любую из этих книг. Но только сначала примите порошок. Есть принять порошок. Ну а сейчас вы уснете. Я дал вам люминал. А почитайте уж завтра. Спокойной ночи, капитан. Спокойной ночи, доктор. В шорохе мыши нам people let's идле сходим со страниц шель листья от капитаны сейта мей звинит семный капитаны каждый знает где мы капитаны каждый знаменит нет на свете дали нет таких морей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 Это почтенные капитаны. Я должен с удовлетворением отметить, что выпустил нас из чемодана мой коллега, судовой врач. Ох, месье Дэм, откройте иллюминатор. Два месяца я задыхался среди зимних вещей. Отойдите, месье Гатарас, вы совершенно пропахли каким-то одеколоном. Клянусь полю, сам вы ошиблись, капитан Тартарен. Я два месяца лежал на Казбеке. От меня пахнет просто табаком. Да. да вы по обыкновению все спутали, Тартарен, и сделали три грубых географических ошибки. Какие же ошибки, барон Венгаласен? Во-первых, пахнет одеколоном не от Гатераса, а от меня. Во-вторых, не пахнет, а... Благоухает. И в-третьих, не каким-то одеколоном, а магнолии. Это единственный цветок, который растет в Арктике. <связь> вы смеетесь, но вы будете рыдать от зависти, когда узнаете, как я провел летние каникулы. О, это будет сенсация. Я заткну за поезд, даже вас не мог. Кстати, наши каникулы действительно очень затянулись. И юные друзья клуба, вероятно, в большой претензии. Действительно, достопочтенный капитан, получается неловко. Я предлагаю немедля открыть заседание клуба и просить уважаемого Робинзона Круза взять в руки председательский молоток. Я с особым удовольствием проведу сегодняшнее заседание. Возьмите подзорные трубы, капитаны, взгляните в иллюминатор. На горизонте огни это острова Хуан Фернандес. Почему так взволнованы, капитан Робинзон? Меня не раз спрашивали, что из себя представляет остров, на котором я прожил 28 лет. Он называется Массатьерра. На нем некогда был высажен матрос Александр Селькирк. Мой предшественник и прототип, о котором я вам уже рассказывал. Я мало знаком с южными широтами и прошу пояснить мне, где находится этот остров. Сейчас, капитан Гаттерас, сейчас все станет ясно. В эту группу островов, кроме Масса-Тьерра, входят еще два других. Санта-Клара или Козий и Масса-Фуэра. Все они лежат в Тихом океане... шестистах километрах к западу от побережья Южной Америки на широте Санта-Яго столицы государства Чили которым, мне кстати сказать, принадлежат мой остров окружен подводными скалами о которой некогда разбился наш корабль воды залива покрыты как ковром темно-розовыми растениями и среди них плавают причудливые моллюски, яркие медузы вишни и лимоны Земляника и апельсины, бананы и яблоки, пшеница и рис. Всем этим изобилует остров. В густых лесах, покрывающих горные склоны, вас опьяняет запах магнолии, дорогой барон. На равнинах острова раскинулся лес из пальм, древовидных папоротников, ароматных сандаловых деревьев, пробкового дуба. Листва некоторых деревьев окрашена в самые разнообразные цвета. Красный, розовый, синий, фиолетовый. Когда-то, капитаны, я жил там совсем один, а теперь остров населяет около 300 человек. Между прочим, они во время Второй мировой войны совершенно бывали отрезаны от мира, как настоящие Робинзоны, потому что сообщение с материком прерывалось на долгие месяцы. Островитяне живут в хижинах на склоне гор. Они занимаются земледелием, скотоводством и рыбной ловлей. В больших количествах здесь ловят крабов. На острове есть теперь консервный заводик. Но главное занятие местных жителей это обслуживание туристов, которые тысячами приезжают посмотреть на те места, где я некогда жил. Проводники знакомят приезжающих со всеми достопримечательностями острова, и туристы обязательно поднимаются на ту гору, откуда я с тоской надеждой не раз смотрел на Безбрежный океан. Ну, надо признаться, некоторых привлекает масса тера, не только потому, что я там жил. У них есть и другая причина. Они надеются найти судук с золотом, зарытый здесь некогда пиратами. Но до сих пор никто еще не натолкнулся на клад. Специально для туристов разыгрываются целые интермедии. Два актера, загнанные на остров из Чили безработицей и нуждой, изображают меня и моего друга Пятницу, инсценируя эпизоды из моей жизни по книге Даниэля Дефо. Разрешите мне сделать мне очередное заявление? Прошу вас, каверант Артелем, Скажите, почему нарушаются традиции клуба знаменитых капитанов? Мы понятны не артисты, но тоже могли бы кое-что исполнить. Где песни мы все прицедателя? А вот она. ҚАРАДАНІЕЕ ЛОЗЫ Қедры старые Қысят за бряд Құрадят там Қыздыңыз Құшы Құғаңыз Құғын Құғаңыз Құғаңыз Прошли одинокие годы, и, наверное, не было дня, Чтобы жгучая жажда свободы не звала, не томила меня. Почему же теперь, словно птица, по ночам тоска? Поставленный остров мне снится Берег Пальма, полоска песка Потому что своими руками Я на острове жизнь создавал Мне служили и глина, и га erecht Sasha так прозлан там а у у р да дай и д Key ми дай да это Смотрите, мс. Гулевер, не разбудили ли мы больного капитана? О, не беспокойтесь, он спит очень крепко. Я видел, доктор дал ему хорошую дозу люминала. А теперь я так и быть расскажу вам о крупнейшей экспедиции прошедшего лета, о моей поездке в совершенно неизвестном направлении. Это началось на рассвете, 36 июля в день солнечного сплетения. Довольно, ну, довольно, достопочтенный барон. К вашему сведению, солнечное сплетение это узел нервных путей. расположенные между грудной клеткой и полостью живота. И, увы, не имеют никакого отношения к астрономии и географии. А я докажу! Мы все охотно дослушаем вас, барон, на рассвете 36 июля. Дорогие друзья, я предлагаю выслушать сегодня рассказы о действительных путешествиях, совершенных нами во время каникул. Вот прекрасная мысль. Начинайте, капитан Гулливеров. Извольте. Мне очень повезло. Одна девочка поехала с мамой погостить к своему дяде и захватила меня с собой в центр Азии, в Туву. Куда-куда? Есть в центре Азии горная страна Тува. Она расположена в котловине Верхнего Енисея. От Сибири ее отделяет Саянский хребет, а с юга... От Монголии. Хребет Танну-Ола. Тува богатый край. В глухих лесах ее вы можете охотиться на белку и медведя, на рысь и росомаху, на соболя и оленя и зюбря. А в степях живут любопытные и осторожные сурки, суслики, тушканчики. В горах добывают золото, уголь, известняк, соль. Но главное богатство Тувы — это стада. На сочных альпийских лугах и степных террасах над Енисеем и его притоками пасутся табуны лошадей, стада коров, отара овец, осаянские олени. Только верхом на них и можно проехать по болотистой тайге. Эти животные кормят тувинцев своим молоком, согревают их своими шкурами, разводят тувинцы и орлыков, монгольского яка с домашней коровой. Представьте себе громадных животных, покрытых длинной пушистой шерстью, с пушистым, как у лошади, хвостом, которые скачут карьером по горным склонам. Сорлыки замечательные животные. Они могут таскать страшные тяжести, дают прекрасную шерсть и отличное жирное молоко. Летом тувинцы со своими стадами по горным и лесным пастбищам. Взросшие серебристыми эдальвайсами долине на опушке лиственничной рощи. Они ставят юрты и делают загоны для скота. Мужчины верхом на быстрых степных конях пасут стада, охраняя их от волков, а женщины хозяйничают возле юрт, сбивают масло, варят сыр и в громадных деревянных ступках-сагашах толкут тару, поджаренная проса, из которого приготовляют много разных блюд. И глядя на то, как процветает сейчас молодая Тувинская автономная область, трудно себе представить, что недавно это была полудикая страна, которую угнетали и китайские чиновники, и свои собственные князья Нойоны. Пробраться в центр Азии было и трудно, и опасно. А теперь там вырастают новые города. Шоссейные дороги связали молодую столицу республики Кизыл, с отдаленными районами страны. Дядя моей спутницы работает в долине Хемчика на строительстве автомобильного шоссе. Здесь натолкнулись на хорошо сохранившееся полотно древней дороги, выложенной каменными плитками. Предание говорит, что она была построена к концу XII века во времена Чингисхана. Недалеко от этого древнего шоссе возвышается статуи богатыря, высеченные из серого гранита. Исследователи думают, что этот каменный гигант изображает самого Чингисхана, грозного средневекового властителя азиатских степей. Ошибка! Этот каменный гигант изображает вовсе не Чингисхана. А кого же он изображает, барон Минкас? Меня! Да, да, да, да, да, да, Возвращаясь в последний раз с луны, я опустился именно в Туве, где меня немедленно высекли. Розгами или палками, Мсена? ай яй яй яй Меня высекли из камня. Вы просто по обыкновению мне завидуете, Тартарен. Ох, я не завидую, я просто глубоко огорчен, месье и мадам. В чем дело? Что вас так огорчило, капитан Тартарен? Ох, а как же, как же, мы нарушили старинные морские традиции. Ох, это невозможно. А что такое случилось? Да мы не отпраздновали переход через экватор. Действительно, достопочтенный Тартарен и Староскона прав. Ну, позвольте, ведь вы уже были заперты в чемодане. К тому же мы прошли экватор на прошлой неделе. И тем не менее я предлагаю сию же минуту отпраздновать переход через экватор. Тем более, что барон Нюнхаузен Уже накрывает на стол Между нами, говоря, капитаны Экватор создал я Как же это вам удалось сделать, барон? Очень просто Однажды на досуге Катаясь верхом на лошади вокруг земного шара, я провел кисточкой линию экватора. Простите, на каждый школьник знает, что экватор это воображаемая линия. А кто с вами спорит? Прохожие затоптали ее, и линия стала воображаемой. Прошу к столу, капитаны. Все яства экваториальных стран отгружены со страниц наших книг. О-о-о! Yes. Омары, лангусты, финики, крабы, бананы, акули-плавники, кокосовые орехи, а вот и ананасы. о, -о, -о! <рёв _> с вечными льдами не хватает только песни в честь перехода через экватор. Песня есть! Экватора идет вокруг седой земли Его на память знает тот, кто водит корабли Велик здесь каждому скорей обычай моряка Почтить хозяина морей не вну на стариках От снойной пустыни пустом летят Дорога морей широка Но нас закрывает попутный посад Приметельный друг моряка. Нету набижен, без него экватор перейден, Не хочет слышать ничего, грозит резубцем он. Резет косматой бородой, сердится старина, Людская песня над водой к царю морей слышна. От нольной -ноль пустыни ему сон летят, ارغو ګمړې شي راکا نو دا یي پک ووتی پاسا سترګې Не ссорься с моряком, не умножай обид Морской обычай нам знаком и вовсе не забыт Мы в честь твою наем вина и садим за обед Кипит волна, шубит волна, несется песня плет От войной пустыни в мусоны летят Дорога в морей широка Но нас окрыляет попутный посад Стрельбительный друг моряка Капитаны, я возмущен. Среди нас имеются люди, которые поют, даже не понимаю смысла отдельных слов. Кого вы имеете в виду, барон? Именно вас. Молодой человек, да знаете ли вы, что такое пассаты и мусоны? Вы, наверное, думаете, что это сорта пирожных, а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а на самом деле это птицы. Барон отчасти прав. Пассаты и мусоны это крылатые помощники мореходов. Барон затронул мою честь моряка. Разрешите мне рассказать об этих птицах. Я знаю, что пассаты помогли утром судёнышкам Магеллана пересечь пространство Тихого океана и привели их от берегов Америки к далёким Филиппинам. Из-за них-то Магеллан и назвал Великий океан Тихим. Да, да, да, друг, да. Ни один моряк в старые времена, когда корабль был игрушкой океанов, благословлял судьбу, попав в область пассатов. Ветров... которые постоянно дуют в тропиках в одном направлении. Да, а почему? А почему это получается? Дело в том, что легкий горячий воздух, нагретый у экватора, поднимается высоко над землей и течет на полюсы. Охладившись, он спускается вниз и снова стремится от полюсов к экватору. Но между северной и южной областями посадов лежит опасный для мореходов пояс экваториального затишья. Там, в душном неподвижном воздухе, бессильно никнут паруса кораблей. Однако временами потоки воздуха, несущиеся с двух полушарий, сталкиваются здесь, и тогда полная безветресь сменяется страшными бурями, грозами, ливнями. А выше посадных областей, вот в конских широтах, тоже обычно стоит полный штиль. Попав туда, корабли иногда целыми месяцами не могут двинуться с места. Ага, <ула> конские широты и названы в честь моей верховой прогулки вдоль экватора. Вот, к сожалению, нет. Разрешите мне объяснить. Дело в том, что лошадей... которых везли в какой-нибудь отдалённый порт, в этих местах приходилось выбрасывать забор потому что им не хватало корма. Вот и назвали эти широты конскими. А как радовались моряки, когда начинал усиливаться северо-восточный или юго-восточный ветер. Это возвещало, что судно добралось до области пассатов. Да, но не всюду в тропиках. Хозяевами воздуха являются пассаты. Они круглый год дуют только над... Атлантическими Тихим океанами. Летом, вблизи засушливых материков, им приходится уступать место другим ветрам, муссоном. Над сухими песчаными пустынями Центральной Азии, Техаса и Новой Мексики ни одно облачко не закроет небо. От палящих лучей солнца воздух там нагревается сильнее, чем над морем. Он поднимается вверх, и на его место несется влажный воздух от моря. Этот морской ветер и называется муссон. Муссоны тоже сослужили немалую службу морякам. Древние финикини, а затем греки и римляне знали, что летом в Индийском океане постоянно дуют ветры с юго запада Вот эти ветры и помогли тогдашним мореплавателям добраться до стран Востока. до богатого корицей острова Таптубаны, нынешнего Цейлона, до Малакки, Сиама, сказочной страны Офир, нынешней Суматры, откуда потекло в Европу золото, серебро, драгоценные камни, сандаловое дерево, пряности, слоновые кости. А 20 веков спустя эти же муссоны снова привели к малабарским берегам первого человека нашей эры, открывшего морской путь в Индию, Васко де Гамма. Ах, ну, ну до каких пор вы будете восхищаться Васко де Гамма? Я не понимаю, барон. Это был великий путешественник. Зато плохой рыболов. Ну, дорогой барон, почему же великий путешественник должен быть рыболов? Совершенно верно. Но зато каждый рыболов должен уметь определять по звездам, какая где водится рыба. Что? При чем тут звезды? Притом... что звезды и рыбы очень тесно связаны между собой. Это что-то новое, барон. Ага! -а -а -а -а -а -а -а. Признали, наконец. Так слушайте меня, затаив дыхание. <музыка> Не всякий знает, капитаны, что до недавнего времени я был не на шутку увлечён рыболовством и особенно ловлей диких стерлядей. Ну, а так как во всём мире нет более благодатного места для этого увлекательного спорта, как безграничные просторы Мёртвого моря, то я и отправился туда в конце сентября, чтобы провести свои каникулы судочкой в руках. Ах, если бы я знал, Какие испытания меня здесь подстерегают. Это было, э, как сейчас помню, В лунную ночь с 9 на 10 октября. Я по обыкновению вышел в море На своей маленькой подводной лодке. Мне везло... Меньше, чем за два часа я поймал 149 крупных стерлядей, которые плескались за кормой, нанизанные на длинный и крепкий шнурок. Уже блеснуло над водой 150-е стерлядь, когда пронесительное мяуканье морского кота внезапно отвлекло меня от удочки. Я оглядываюсь назад, я озираюсь по сторонам и не вижу ничего, ну, что бы могло внушить хоть малейшее беспокойство. Тогда я машинально поднимаю глаза вверх, и волосы встают у меня дыбом. С неба падает, нет, не падает, а хлещет, проливной звёздной дождь. <свят> ну, любой школьник знает, что звёзды – это гигантские небесные тела. И достаточно, чтобы для меня шлёпнулась хоть -то одна такая звезда, чтобы даже мой на редкость крепкий организм не выдержал. Ну, что делать? Куда деваться? Мои стерлиди не меньше меня перепуганные, понесли! Да, да да да да именно понесли эти 149 бешеных стерлядей, со скоростью которой вам, капитаны, даже трудно себе представить, помчали мою злосястную лочонку все дальше и дальше от берега. На счетчике 100 километров, потом полтора, 200. Эта проклятая стерляжья упряжка увезла меня в невероятную даль. Но этого мало. Вдруг неподалеку, ну, в метрах полуторста, в воду с грозным шипением хлопнулась раскаленная и добела небесное тело. К счастью, не очень крупный, ну, не больше 27-этажного дома. <свят> Вода вокруг лодки, конечно, закипела, <свят> а мои стерляди, решив очевидно, что они попали в кастрюлю, в <свят> перепугу разом нырнули. <свят> ну, конечно, лодка пошла моментально ко дну, а я спался только потому, что я не заурядный пловец. На кутру, наконец, я добрался до берега. Там, уплатив за проезд несколькими апельсинами, которые в этих местах представляют величайшую редкость, я сел в Иерусалимском порту на пароход, который меньше, чем через сутки уже рассекал синие волны Каспийского моря, подходя к берегам, Астрыгане. Ну, там я купил себе небольшой пароходик с опасно-продовольствием и спокойно отправился вниз по матушке, по Волге, по Волге, Казань, в Воронеже и окончательно вылез на сушу. Только... Смоленский. А да, да, да, да, а я с той поры и смотреть не могу без содрогания. Дорогой барон, Я думаю, что наши юные друзья не без содрогания слушали ваши рыболовные похождения. вот В ваши годы, дорогой барон, пора быть осмотрительнее. Теперь, дорогие капитаны, мне бы тоже хотелось рассказать о местах, в которых я побывал во время каникул. Внимание! Просит слово капитан Немо. Я попал в походную библиотеку одной экспедиции, которая работала в горах Тяньшана. И там... я наслушался немало интересных историй. Оказывается, в 1943 году на Тяньшане происходило одно очень интересное физическое явление. Во время частых гроз воздух становился таким наэлектризованным, что волосы на головах у людей становились дыбом. Прикосновение к металлическим предметам обжигало и толкало, И что самое интересное, стоило кому-нибудь сделать движение, ну, скажем, поднять руку, как возникал необычайный музыкальный звук. Кроме того, у всех э, участников экспедиции, работавших на большой высоте, появлялись э, странные недомогания. У них болела кожа, и особенно сильно почему-то по ночам. вот как интересно. Но знаете, капитаны... Мне очень хотелось бы узнать, кто первый побывал в этих горах. Ведь долгое время они считались неприступными. Ну, Каких-нибудь сто лет назад люди больше знали о Луне, чем о тянь -Шане. Только древние китайские книги говорили о синих горах хребта Цунмине. Мой мальчик, сейчас вы услышите о первой экспедиции на тянь -Шане. Дело в том, что в одной библиотеке я стоял на одной полке с учеными записками Русского географического общества. Я сейчас вам все расскажу. 90 лет тому назад небольшой караван всадников выступил в путь из укрепления Вернер. Теперь это большой город, столица Казахстана, Алма-Ата. Но тогда это была маленькая недостроенная крепость на границе России, основанная всего год назад. Начальник экспедиции, молодой член Русского географического общества Пётр Петрович Семёнов поставил перед собой трудную задачу проникнуть в горы Тяньшаля. До тех пор все попытки достичь этих гор терпели неудачу, и немало отважных путешественников погибло на пути. Дело предстояло нешуточное. Экспедиция Семёнова Оставила позади темно-синее озеро Иссыкуль. Незаметный в начале подъем становится круче. Густые пихтовые леса и заросли горного Барбариса расступаются перед караваном. Дальше, прорываясь сквозь нависшие парфировые скалы, бурлит и пенится быстрая река Ильи. Невдалеке от берега сложена громадная пирамида из камней. Сантаж. «Считанные камни», — объясняют Семенову проводники. «Пятьсот лет тому назад прошел со своим войском непобедимый средневековый завоеватель Тамерлан. Он приказал каждому воину положить здесь по одному камню. Тамерлан прошел через горы, но много воинов погибло при этом. Когда войско возвращалось, Он приказал, чтобы все взяли обратно по камню из этой кучи. То, что здесь осталось, это камни, которые некому было взять. Смотри, сколько их, начальник! Ты ведешь нас тем же путем, а нас меньше 20 Никто не вернется обратно. семёнов приказывает им замолчать. Все круче, все опаснее подъема. Одна за другой срывается в пропасть вьючные лошади. В горах неспокойно там бродят разбойники из воинственных племен кара-киргизов. На середине подъема путников обступает снеговая туча. Они идут сквозь непроницаемый туман. Дорога неизвестна, тропы нет. «Наверху совсем нечем дышать, мы погибнем!» — кричат проводники. Но воля отважного русского путешественника непреклонна. Ободранные, сцарапанные путники, цепляясь за каждый выступ, за каждую трещину, уходят вперёд, вверх. И, наконец, подъём окончен. Семёнов достиг вершины одного из самых испаринских горных хлебтов мира. Перед ним лежит со своими полузамёрзшими озёрами обширной плоскогории Сырт, окружённые блистающим покровом вечных снегов и ледников. А вот истоки древней реки Сырдарьи. Из-под свежевыпавшего снега виднеются яркие высокогорные цветы. Скорее неутомимый Семёнов предпринимает новые восхождения на Теньшань и добирается до величинной группы гор тенгри Огромный край совсем неизвестной науки впервые исследован и описан. Впоследствии Семенова единодушно избрали вице-председателем Русского географического общества. На этом посту он бессменно пробыл 40 лет. Ни трудов, ни сил, ни жизни я не щадил, когда мог принести пользу науке и отечеству. сказал он о себе в глубокой старости. И это было правдой. В награду за свою замечательную экспедицию он получил добавление к своей фамилии и стал называться Семёнов Тяньшаньский. Достопочтенные капитаны, меня очень интересует, что сегодня происходит в горах Тяньшань. Попросим рассказать об этом капитана Немо, ведь он был там этим летом. С большим удовольствием. Должен вам сказать, что таинственные синие горы перестали пугать своей дикостью и неприступностью. До тех мест, откуда начал свой подъем Семенов-Тяньшанский, теперь можно с комфортом доехать на автомобили. На альпийских горных лугах пасутся большие стада, в долине реки Нарвин выращивают лучших породистых коней, Совсем недавно в районе Хан-Тенгри была открыта вторая по высоте в Советском Союзе горная вершина. Её назвали пиком победы. А какова её высота? 7439 метров, О -о -о. мой мальчик. Ну, кроме того, на Тяньшане разрабатывает сейчас большие запасы каменного угля, строят на горных реках гидроэлектростанции. Словом, жизнь там кипит. Друзья мои, все это необычайно интересно и поучительно, но мы должны помнить, что ночь скоро кончается. И здесь на корабле нас не предупредит петух. Успокойтесь, месье Гатрас. Я краем уха слышал, что в трюм нашего корабля погрузили живых кур для питания экипажа. Неужели среди них не окажется хотя бы маленького петушка? Дорогие капитаны, мы вместе страдали в чемодане, Вместе по злой прихоти судьбы скитаемся на чужбине. Вместе, ну, одним словом, пожалуйста, примите меня в клуб. Мы охотно это сделаем, дорогой барон, как только вы выполните скромные условия приема в клуб знаменитых капитанов. Всего три загадки, а -а -а, барон. знаю, знаю. Ну, будьте же, наконец... человеком Робинзоне и спросите что-нибудь полегче. И давайте все три вопроса сразу. Капитаны учтут вашу просьбу. Капитан Гатерас, вот вам легкий вопрос. В каком проливе имеется двухэтажное течение, расходящееся противоположные стороны? В каком проливе имеется двухэтажное течение, расходящееся в противоположные стороны? Капитан Гулливер. Мой вопрос будет еще легче. В какое море отправляются угри для метания икры? В какое море отправляются угри для метания икры? Совершенно верно. Капитан Мэмо. Я вас нисколько не затрудню. Какой русский путешественник впервые попал в Индию? Какой русский путешественник впервые попал в Индию? Да, О, да, да. Пожалуйста, да будьте любезны, сколько угодно. С удовольствием сделаю одолжение только для вас. Просто сочту за честь, буду счастлив. А не лучше ли, барон, вам все-таки подумать до следующего заседания, а? Кстати, юные друзья нашего клуба Так подумают и напишут нам ответы на эти вопросы. Тревога. Нам подают сигнал из трюма. Свистать всех вниз. В чемодан, мы и мадам, со мной. Осторожней, осторожней. Не сомните сорочки. Вы поцарапали мне переплет.